Но дело было уже сделано. Утром крестьяне, взглянув на свои поля, увидели, что все посевы погибли. Это грозило смертью, если люди не уйдут отсюда, потому что голод был всегда так же близко от них, как и джунгли. Когда буйволов выгнали на пастбище, Голодное стадо увидело, что олени дочисто съели всю траву и разбрелось по джунглям вслед за своими дикими товарищами. А когда наступили сумерки, оказалось, что три или четыре деревенские лошади лежат в стойлах с проломленной головой. Только Багира умела наносить такие удары,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 припасенным для посева, пока не пройдут дожди, а потом наняться в работники, чтобы наверстать потерянный год. Но пока хлеботорговец думал о своих корзинах, полных зерна и о ценах, какие он будет брать с покупателей, острые клыки-хатхи ломали угол его глинобитного амбара и крушили большой плетеный закром, где хранилось зерно.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 и заплел ею в двери храма на глазах у башка. Потом он несколько раз махнул рукой по воздуху в ту сторону, где была дорога в Конхивару, и ушел обратно к себе в джунгли смотреть, как стада животных проходят по ним. Он знал, что когда джунгли наступают, только белые люди могут остановить их движение. Незачем было спрашивать, что он хотел этим сказать. Дикая тыква растет там, где люди молились своему Богу, и чем скорее они уйдут отсюда, тем лучше. Но нелегко деревне сняться с насиженного места. Люди оставались до тех пор, пока у них были летние запасы. Они пробовали собирать орехи в джунглях.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 цепкие побеги, а вслед за лианами щетинилась жесткая трава.